Директор ИОСЬКА Секретарем комитета был мой отец. Директору очень неловко было обращаться к нему с просьбой. Совсем еще недавно отец подал прошение на свободную вакансию гимназического врача. Директор тогда написал на прошении «Желателен врач не иудейского вероисповедания». Отец только что вернулся домой из больницы с операцией. Он умывался, полоскал горло. Вода булькала и клокотала у него в горле. Казалось, что папа закипел. Директор ждал в гостиной. В аквариуме плавали золотые рыбки, волоча по дну прозрачную кисию длинных хвостов. Одна рыбка, с мордой похожей на шлем летчика, так велики были ее глаза, подплыла к стеклу. Наглые рыбьи глаза в упор рассматривали директора. Директор, вспомнив о своем обидном гимназическом прозвище, с досадой отвернулся. В это время дверь гостиной приоткрылась, и в комнату вошел Ося. Он вел под узцы большую и грустную деревянную лошадь, давно утратившую молодость и хвост. Лошадь застряла в дверях и едва не сломалась окончательно. Тут Оська увидел директора. Он остановился в раздумье, подошел поближе и спросил — «Вы на прием, да?» «Нет», — серьезно и хмуро ответил директор. «Я по делу». «А-а-а!» воскликнул Оська. «Я знаю вы кто. Вы лошадиный доктор. От вас пахнет так, да? Вы коров лечите и кошек, и собак, и жеребенков, всех? Я знаю. А мою лошадь вы вылечите? У ней в животе паровозик. Туда уехал, а оттуда никак не выехивает». «Это ошибка, мальчик», — обиженно прервал его Стомолицкий. «Я не ветеринар. Я директор. Директор гимназии». «Ой!» — с уважением мохнул Ося и внимательно осмотрел директора. «Вы и есть директор?» «Я даже испугался. Лёля говорит, что вы строгий. Вас все даже учителя боятся. А как вас зовут?» «Рыбий... Нет, Рыбин. Вспомнил. Воблый глаз». «Меня зовут Ювенал Богданович», — сухо сказал директор. «А тебя как зовут, мальчик?» «Меня, Ося». «А почему вас тогда называют воблый глаз?» «Не задавай глупых вопросов, Ося. Ответь лучше...» М -м -м «Ты уже умеешь читать?» э «Да. Ну, скажи, вот...» э «Куда впадает Волга? Знаешь?» «Знаю», — уверенно ответил Ося. «Волга впадает в Саратов». «А вот отгадайте сами, если слон и вдруг на кита налезет, кто кого сборит?» «Не знаю», — постыдно признался директор. «Никто не знает», — утешился Ося. «Ни папа, ни солдат, никто. А вот в облый глаз это по отчеству так? Или вас, когда вы маленькие были, так называли?» «Довольно будет. Скажи лучше, Ося, как звать твою лошадь?» «Конь? Как же еще?» «У лошадёв не бывает фамилиев». «Неверно», — строго пояснил директор. «Например, лошадь Александра Македонского звали Буцефал». «А вас рыбий глаз, да?» «Совсем и не воблый. Это я спутал. Да ведь?» Вошёл папа. «Какой развитой и смышлёный мальчик ваш сын!» С ангельской улыбкой сказал, изогнувшись директор.